5. Есть такая еврейская пословица. «Половина правды — все равно, что полное вранье», — заметил Равин Зигмунд Мочиевский, поднимая бокал кошерного вина. Вино оказалось отменным, но Шацкий, не рассчитывая на ночевку у влюбленя, не мог, к сожалению, позволить себе больше ни капли. Несколько часов назад, отмеряя километры по щедрому на ямы, Узкому шоссе от Санда Межедолюблина он не возлагал особых надежд на предстоящую встречу. Ему просто хотелось поговорить со знатоком еврейской культуры, узнать нечто такое, что пускай и не внесет переломов следствие, но в решающий момент даст возможность не проглядеть оставленную их безумцам улику и понять, нет ли в этой странной игре какого-то второго дна или скрытого значения. которые он не в состоянии разглядеть, поскольку ему не хватает знаний. Правда, специально он об этом не думал, а, стуча в дверь квартиры в центре Люблина, ожидал увидеть симпатичного, остроносого, седобородого старичка, взирающего из-под полукружья очков с мудрой добротой. Нечто среднее между Альбусом Дамблдором и Беном Кингсли. Примечание. Альбус Дамблдор... персонаж серии книг о Гарри Поттере, директор школы чародейства и волшебства. Бен Кингсли — английский актер. А тем временем дверь ему открыл мужчина крепкого телосложения в рубашке пола, по виду настолько же интеллигентный, насколько может быть безобидным налетчик на Грохове. Примечание. Грохов — один из бедных районов Варшавы. Конец примечания. Равину Зигмунду Мачьевскому было лет 35, и смахивал он на Ежи Кулия. примечание Ежи кулей 1940-2012 годы, знаменитый польский боксер, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, депутат Сейма. Конец примечания. Но не на того старого депутата. а известного по черно-белым фотографиям спортсмена, когда тот завоевывал золотые медали на Олимпийских играх. Треугольное лицо с резко очерченным подбородком, задорная улыбка с забияки, плоский боксерский нос, а выше глубоко посаженные, пристально смотрящие светлые глаза. И залысины, врезающиеся в коротко постриженные черные курчавые волосы. Прокурор Теодор Шацкий старательно спрятал удивление, но, войдя в квартиру, не удержался. На его лице отразилось такое изумление, что молодой Равин расхохотался. То обстоятельство, что гостиная была заставлена стеллажами с книгами на нескольких языках, было вполне объяснимым. Но то, что фотообои между этими стеллажами демонстрировали красавиц в натуральную величину и в одних купальниках, оказалось весьма неожиданным. Шацкому стало интересно, чем руководствовался Равин при подборе девиц. Не все тут, пожалуй, были еврейками, разве что одна с копной обсидиановых волос, связанных в конский хвост, выглядела как офицер израильской армии. Он вопросительно взглянул на Мочиевского. «Эти барышни — мисс Израиля последних десяти лет», — объяснил Равин. А повесил я их потому, что, как мне кажется, пора сменить имидж. Пора перестать держаться за шмонцес. Субботние свечи, в лапсердаки и сольные скрипичные концерты на крыше. Примечание. Шмонцес. Здесь безделки Ерунда. Идиш. Концерты на крыше. Намек на мюзикл «Скрипач на крыше» по мотивам произведений Шолома Лейхома. Конец примечания. «А эти украинские модели тоже?» — поинтересовался Шацкий, показывая настроенных блондинок на нескольких снимках. «А вы думали, что все там похожи на Голда Тенсор?» Примечания. «Голда Тенсор. примечание голда тенсор польско еврейская актриса и исполнительница еврейских песен. Полная брюнетка». Конец примечания. В таком случае приглашаю вас в Израиль. Только перед отъездом не забудьте нежно проститься со своей женой. Возможно, я не объективен, но мне кажется, что более сексапильных женщин на свете не существует. А это немало значит в устах человека, который живет в польском академическом городке». У Мачиевского была естественная потребность сближаться с людьми. И хотя это не соответствовало характеру Шацкого, Оба они быстро перешли на «ты». Равин объяснил, что еврейское происхождение ведет от матери-израильтянки. Имя получил в честь великого еврея Зигмунда Фрейда. А фамилию наследовал от польского инженера, который сорок лет назад на пару дней выехал в служебную командировку в Хайфу, да так и не вернулся ни к своей брошенной жене в Познань, ни к своим детям. «И представь себе!» Сейчас я дружу со своим единокровным братом и сестрицей. Шацкий не мог себе представить, чтобы кто-то не подружился с Равином Мачиевским. Это же сама доброта. Хотя они все свое детство только и слышали, что еврейка украла у них отца. Я всегда привожу эту оптимистическую историю, когда меня спрашивают о польско-еврейских взаимоотношениях. А насколько я понимаю, именно об этом мы и будем говорить». Однако начали они с сандами же, с убийств, совершенных в городе и описанных прокурором со всеми подробностями. С собора, старинного холста и легенды о ритуальном убийстве, которая могла оказаться ключом к делу. Хотя именно эту гипотезу Шацкий хотел скорее исключить, так ему подсказывала интуиция, нежели подтвердить. С надписи на холсте Равин внимательно осмотрел фотографию и наморщил брови, бормоча «Странно-странно». Но под нажимом прокурора объяснил, что надпись следует считать как «Айн-Тахат-Айн», то есть «Око за око», и что эти слова действительно взяты из пятикнижия. Христиане и мусульмане частенько приводят эти слова в качестве доказательства агрессивности и жестокости иудаизма. объяснял Мочаевский, разливая кошерное вино. Называлось оно алихаим и было отличным столовым каберне. А тем временем эту запись евреи никогда не трактовали дословно. Знаешь ли ты, что Моисей, помимо записанной им Торы, получил от Бога также устный закон, то есть Талмуд? Что-то типа еврейского катехизиса? Совершенно верно». Талмуд — это официальная интерпретация записей Торы, которые, признаюсь, временами бывают несколько дискуссионными. Если бы я был, упаси Господи, скептичен в вере, то сказал бы, что это был очень мудрый шаг народа Израилева — быстренько создать жизненные интерпретации далеких от жизни текстов и объявить их голосом самого Бога, прозвучавшим во время беседы с Моисеем. но поскольку я богобоязнен, то будем придерживаться версии, что мудрый Бог лучше нас знал, что Моисею следует записать, а что лучше поведать ему на словах, уповая на его память. И что же он сказал насчет выкалывания глаз? Он объяснил Моисею, что только кретин мог бы понять это дословно. Есть в Талмуде такой пример. Человек ослепил другого на один глаз, а сам был одноглазый. Если дословно применить запись Торы, то в наказании нужно выколоть ему оставшийся глаз, после чего он стал бы слепым. Справедливо такое наказание? Вряд ли. Поэтому устный закон объяснил, что в записи «Айн тахат Айн» речь идет о справедливом возмещении, пропорциональном вреду. Если, к примеру, ногу потерял писатель, это одно, а если профессионал-футболист, совсем другое. Иными словами, в еврейском праве никогда не было такого, чтобы в наказании за выколотый глаз нужно было бы виновному тоже выколоть глаз. Ясно? В таком случае откуда такое убеждение? — заинтересовался Шацкий. Равин долил себе вина, бокал прокурора оставался полным. Тут большая заслуга Матфея. Он приводит слова проповедующего Иисуса, мол, когда-то учили око за око, зуб за зуб, а теперь, говорит, следует не давать отпор злу, а подставить другую щеку. И из этого родился предрассудок, согласно которому милосердные христиане противопоставлены кровожадным евреям. А это... — Даже забавно. — То есть евреи не подставляют другую щеку? — спросил Шацкий, проверяя, насколько Равин открыт, а насколько политкорректен, и не вышло ли его за дверь, как только поймет, что в действительности-то он проверяет теорию о еврейском безумце, который решил поиграть в ритуальное убийство. — Нет, — лаконично ответствовал Мачиевский. — Раббешный Ирсон, последний любовческий раббе, Повторял, лучший способ борьбы со злом — делать добро. Но бывают ситуации, когда эта стратегия мало себя оправдывает. В истории случались моменты, когда мы были жертвами, но из нашей мифологии не следует, что мы страдальцы. Взгляни хотя бы на еврейские праздники. Песах — память о потоплении египетской армии в Красном море. Ханука — удачное восстание Маковеев — и изгнание оккупантов. Пурим — память о том, как уготованное евреям резня превратилась в остребление агрессора. А месть? Тора и Талмуд в этом отношении единодушны. Месть противоправна. Нельзя разжигать ненависть. Нельзя искать отмщения. Нельзя хранить в сердце злобу. Следует любить ближнего, как самого себя». Это та самая книга «Левит», откуда взята твоя цитата. Только несколькими главами раньше. Шацкий задумался. А после войны? Мне бы это показалось естественным. Равин Зигмунд Мачиевский встал и зажег настольную лампу. Начиналось меркаться. В темноте полуобнаженные красавицы, казалось, ожили, и скорее напоминали подстерегающих в углах людей, чем фотографии на стенах. А среди них стоял молодой Ежи в роли Люблинского равина «Я не люблю говорить о катастрофе», — проговорил он. «Не люблю, когда все разговоры евреев с поляками сводятся к событиям почти семидесятилетней давности. Будто не было 700 лет общей истории до этого». и всего, что произошло позже. Только море трупов и больше ничего. Поэтому я и поместил здесь этих девушек, их присутствие мне кажется сейчас сюрреалистическим, а тебе-то, наверное, и подавно». мачеевский поглядывал в окно, и ничто не указывало, что он собирается продолжить разговор. шаски встал, чтобы размять кости, и подошел к нему. Странная атмосфера царила в квартире Равина, Он почувствовал, как с него спадает профессиональная защитная оболочка, как уходит куда-то цинизм и ирония. Ему просто захотелось поговорить по душам. Ведь долгое время он следил за каждым своим словом. В Сандобе же все для него были подозреваемыми, и на разговор по душам там нечего было рассчитывать. Шацкому захотелось поведать Равину о своей самой большой мечте. оказаться в исчезнувшей уже в Варшаве, изведать ее инакость, походить по улицам, где польский язык смешивался с русским и идишем. Он испытывал потребность высказать свою тоску по несхожестям, но, опасаясь, что станет нести несусветную чушь, потому что, подобно любому образованному поляку, смертельно боялся выглядеть антисемитом, закрыл уже было открывшийся рот. и тут же почувствовал иррациональную злость на самого себя. Он быстро вернулся на место. Пригубил вино, остальное разбавил минералкой. А задумчивый Равин продолжал стоять возле окна. В профиль он выглядел боксером, вспоминающим проигранный поединок. Насколько я понимаю... У тебя есть основания, чтобы интересоваться еврейским взглядом на месть, — отозвался он, наконец, возвращаясь к столу. В двух словах скажу так. Здесь особо не было невозможных мстителей, ни тех, кому следовало мстить. Евреев осталось немного. Немцев после прихода Красной армии тоже. Часть евреев... Я тут никого не осуждаю, я только констатирую факт. Польские крестьяне подняли на вилы, перепугавшись, что те припомнят им свои дома. У оставшихся же никакой охоты мстить не было. Месть означала риск. Отчудом сохраненная жизнь слишком хрупка, чтобы подвергать ее хоть какой-то опасности. Правда, были исключения». Тебе что-нибудь говорит фамилия Визенталь и Морель? Первое — да, второе — нет. Симон Визенталь, наш охотник за нацистами номер один, еще во время войны здесь, уже в советском Люблине, вместе с товарищами основал тайную организацию НИКАМА, то есть МЕСТЬ. Я прозираю реваншизм, но могу представить себе такую ситуацию, когда несколько спасшихся от катастрофы людей так сильно желают отомстить, что создают организацию. Вскоре выясняется, что люди эти могут действовать в открытую. Впоследствии архив польской Некамы становится ядром массива исторической документации в центре, который Визенталь основал в Австрии. Ясно? Ясно. конечно ответствовал Шацкий. То есть на одной чаше весов у нас визенталь, Мачаевский сделал соответствующий жест, и его месть, которая заключается в охоте за нацистами. Безупречное решение. На другой — Соломон Морель. Шлома повезло. Какой-то добряк-поляк спас его от катастрофы, благодаря чему он смог вступить в гвардию Людову И когда Визенталь основывал Некаму, морель в том же Люблине помогал коммунистам организовывать народную милицию. Примечание. Гвардия Людова. Военная организация Польской рабочей партии, которая была создана в январе 1942 года и действовала на территории оккупированной Польши. В январе 1944 года вошла в состав армии Людовой. Конец примечания. Потом его сделали комендантом трудового лагеря «Сгода» в Верхней Селезии, где коммунисты содержали в основном немцев и селезцев, а также неугодных для новой власти поляков. В «Сгоде», расположенном на месте бывшего нацистского лагеря, погибли почти 2000 человек. Считается из-за умышленных упущений Мореля. И? Очень интересно подумал Шацкий, но ему это никоим образом не помогает. И вот тебе два обличия еврейской мести тех времен. С одной стороны, израильские чиновники, выслеживающие эсэсовцев в аргентинских виллах, а с другой — навязчивая идея удовлетворить низкий инстинкт мести. Низкий, но в каком-то смысле понятный. Представь себе, возвращаешься в свою деревню, а в твоем доме обосновался шмальцовник, тот, кто на тебя донес, из-за кого вся твоя семья погибла в концлагере. Примечание. Шмальцовник. Во время войны так называли тех, кто ради корысти выдавал евреев нацистам. Шмальцовникам подпольные отряды выносили смертные приговоры. Конец примечания. Жена, дети. Ты бы сдержался? Простил? Полюбил бы как себя самого? Шацкий молчал. Ответить на этот вопрос он не мог, как не смог бы любой человек, который не стоял перед таким выбором. — У тебя есть семья? — спросил Равин. — Есть. — Была. До недавнего времени. Мчешский внимательно поглядел на него. — Тогда ты, пожалуй, лучше меня можешь представить себе подобные чувства. — Для меня же это абстракция, чисто академическое рассуждение. Мы знаем себя настолько, насколько нас подвергли испытанию. Талмуд? Нет. Шимборская. Примечание. Стихотворение Висловы Шимборской. Минута молчания для Людвики Вовжинской. Конец примечания. Мудрость хорошо черпать из разных источников. эта цитата из стихотворения о женщине, обычной учительнице, которая погибла, спасая четверых детей из пожара. Я люблю это стихотворение и эту цитату. Люблю стоящую за этими словами убежденность. Мы никогда не знаем, сколько в нас добра. Я смотрел документальный фильм об одном еврее, который едет в Польшу искать свои корни. и среди всех этих разбитых надгробий и превращенных в мастерские синагог, разыскивает крестьянскую семью, которая спасла его отца. Потом, уже в Израиле, он спрашивает своего родителя, почему он этим полякам ни разу в жизни не прислал хотя бы открытки, и получает ответ, да как же за такое отблагодаришь? А если поменять ситуацию, спрашивает сын, Ты бы сделал то же самое?» И старичок тихонько отвечает, «Нет, нипочем». «Ты говоришь, как антисемит?» «Нет, я говорю, как человек, который знает, что большая история складывается из малых, и каждый из них не похожа ни на какую другую. Потому что этот старик-еврей в обратной ситуации...» Скорее всего, как он сам утверждает, ничего бы и не сделал. А может, тоже носил бы кашу в сарай, зная, что в любую минуту могут расстрелять всю его семью. Мы знаем себя настолько, насколько нас подвергли испытания. Мачиевский далил себе вина. «Мне известны сотни таких историй», — сказал он, садясь в кресло напротив Шацкого. «Ты наверняка знаешь, как оно выглядит с польской стороны. Все эти бритоголовые и так далее. А как выглядит с нашей? Знаешь?» Шацкий помотал головой. Его, конечно, интересовало продолжение, но не так сильно. Он чувствовал, что время утекает. А ему еще нужно что-то узнать и как можно скорее возвращаться к работе. «А вот как!» приезжает экскурсии молодежи из Израиля в концлагерь в Майданике и привозит с собой собственную охрану. Но прежде чем погрузиться в автобус в Варшавском аэропорту Акенча, она должна выслушать лекцию о том, как себя вести в случае антисемитских выходок. Я воспитывался в Израиле и был на такой экскурсии. Она главным образом состоит в том, чтобы поразить молодых людей информацией о Шоа. Примечание. Шоа. Так на иврите называется «Холокост» или «Катастрофа европейского еврейства». Конец примечания. манчевский произнес это слово с горловым протяжным звуком, и Шацкий только сейчас понял, что это странная, прерывистая мелодия, какую он с самого начала слышал в его беглом польском, была, по-видимому, отголоском иврита. Но не только. В той же мере в ней присутствует тема вездесущего антисемитизма, которая возбуждает в молодежи подозрительность, ксенофобию и жажду расплаты. Вот уж и впрямь в развитии национального сознания на трупах мы опередили поляков. Шацкий расхохотался, хоть разговор касался серьезной темы. «А за это я выпью». «Потому как, будь это правда», — он выдержал паузу, — «вам удалось невозможное», — сдвинул бокалы. «Тебе что-нибудь говорит аббревиатура К.В.П?» — спросил прокурор, переводя разговор на интересующие его темы. Он собирался довести его до конца. «Воеводское управление полиции «А о конспиративном войске польском слыхал?» Слыхал когда-то? Что-то вроде ВИН или НСД. Примечание. ВИН. Свобода и независимость. Польская антисоветская подпольная гражданско-военная организация, действующая на территории Польши и Восточных Кресов после Второй мировой войны. НСД. Национальные вооруженные силы. Польская подпольная военная организация движение народного сопротивления – во время Второй мировой войны и после нее. Конец примечания. Да, принадлежали к проклятым солдатам. Равин вздохнул и посмотрел в темное окно. Он стоял, как бы позируя для фотосессии, в которой спортсмены уподобляются мыслителям. Почему, спрашиваешь? Разные улики наводят нас на мысль, что нынешние события могут быть связаны с ним. Тебе это о чем-нибудь говорит? Еще одна щекотливая тема. Проклятые воевали с коммунистами, некоторые вплоть до 50-х годов. Я читал о них. Их история обросла массой легенд. И, как это обычно бывает, в Польше нет ни одной правды посередине. равен неожиданно рассмеялся. Отклонившись от темы... Я обожаю эту вашу черту, когда вы из одной крайности впадаете в другую, из эйфории в чернейшую депрессию, из большой любви в слепую ненависть. У поляков никогда ничего не бывает нормально. Порой человека кондрашка может хватить, но я все равно это люблю и стараюсь спокойно относиться к подобным проявлениям польского характера. Ладно, важно другое. О вашем антикоммунистическом партизанском движении тоже говорится по-разному. Для одних это герои без страха и упрека, для других — дебоширы, ищущие повода для скандала и драки, для третьих — кровожадные погромщики. Бывали такие случаи? Если по-честному, у меня таких сведений нет. Помни, что это были отряды скорее правого толка, левые — в большей или меньшей степени верили новой власти, а эти были из довоенных национал-демократов с антисемитским настроем. Но надо помнить и то, что со времен катастрофы каждая деятельность, направленная против еврея, представлялась как проявление антисемитизма, что не обязательно было правдой. Проклятые боролись с государственным аппаратом, с его чиновниками, и жертвой становились евреи, поскольку немало их сидело в аппарате госбезопасности. А я думал, что это антисемитское вранье. Антисемитскими могут быть толкования фактов, но не факты сами по себе. Весьма сожалею, но должен признаться, что до середины 50-х среди функционеров Министерства безопасности евреи составляли свыше 1 трети, и это не слишком светлая страница нашей истории. Таковы факты, и нет в них ничего антисемитского. А вот представление этих фактов, как направленного против Польши еврейского заговора, это совсем другое дело. Хотя бы потому, что в большинстве своем это были обычные коммунисты, и еврейским у них было только происхождение. Шацкий упорядочил в голове добытую информацию. Версия, с которой он сюда приехал, обрастала плотью. «Почему так много?» Мочиевский развел руками. «Потому что любая другая, не немецкая, власть казалась им хорошей. Потому что еще до войны коммунистическая идеология для еврейской бедноты была привлекательна. Потому что власть по своей природе предпочитала космополитических евреев, недружелюбным россиянам и патриотически настроенным полякам. Потому что... В разговорах об антисемитизме поляков столько же правды, сколько и в антиполонизме евреев. Равин прервался и грустно запел. Мне хотелось быть кем-то, так как я еврей. А когда еврей не был кем-то, он тогда был никем. Примечание. Из песни одного из самых ярких бардов Польши польского Высоцкого, Яцика Кочмарского, 1957-2004 годы жизни. Конец примечания. «Потому что для некоторых это была возможность отомстить соседям», добавил Шацкий. «Правильно. Искать виноватых — самый простой способ помочь себе разобраться с травмой. Если покажешь пальцем на того, кто тебя обидел, сразу становится легче». Немцев не стало, только поляки да коммунисты, нашептывающие, дескать, национал-демократические банды устраивают погромы. Не случайно в департамент по борьбе с так называемым бандитизмом посылали коммунистов еврейского происхождения. Метод натравливания одних на других всегда себя оправдывает. Шацкий, не веря своим ушам, чутко вслушивался. «Не ожидал я услышать такое». «Понятно, что не ожидал. Ты, как любой образованный поляк, немного закомплексован. Ты боишься, что если что-нибудь пискнешь, то тебе сразу припомнят Кельса и едвабне Примечание. Массовое убийство евреев в деревне Едвабни в 1941 году долгое время приписывалось немцам. В последнее время выяснилось, что евреев загнали в сарай, и заживо там сожгли их польские соседи. Погром в Кельцах в 1946 году считается самым крупным послевоенным погромом. Погибло от 40 до 50 евреев. Конец примечания. Поэтому, к сожалению, ты, как и весь остальной мир, не можешь дать правильную оценку события. Сам я верующий еврей и патриот, но считаю политику Израиля вредной. Вместо того, чтобы быть лидером в нашем регионе, мы являем собой неприступную крепость, населенную параноиками с синдромом осады, раздувающими антагонизм между ненавидящими нас народами. Конечно, их представляют как террористов и пособников Гитлера. Впрочем, не знаю, слушал ли ты сегодня радио? Сегодня ведь день памяти о катастрофе, и наш вице-премьер, будучи в Освенциме, использует это событие, чтобы сравнить Иран с нацистской Германией. Руки опускаются. Если бы некоторые наши политики не поминали Гитлера при любой возможности, они бы не удержались на своих постах. Шанский в душе заулыбался в публицистическом запале Мочеевского в том, как он хаял власть, было нечто польское. Сразу запахло водкой, винегретом и колбасой на серебряном блюде. Пора кончать. Ты, конечно, знаешь, почему я обо всем этом спрашиваю. Потому что рассматриваешь вариант, не выходка ли это какого-то еврея, и хочешь знать, возможно ли такое. Если речь шла о нормальном человеке, я бы сказал нет. Но тот, у кого на руках кровь двух жертв, — это безумец. а у безумцев, возможно, всякое. — Есть еще кое-что. — Слушаю. Шацкий подался вперед. — Все, о чем ты рассказывал. Сандомиш, холсты, цитаты, нож для шхиты, труб в бочке. Мачаевский задумался. — Этим знанием не учится в один уикенд. Теоретически ты должен быть евреем. Причем такими евреем, который хорошо знает свою традицию или исследователем еврейской традиции. Почему теоретически, Шацский включил все свои радары, в то низовине было что-то такое, что подсказывало ему, надо быть на чеку. Мачиевский повернул в его сторону фотографию холста из собора с надписью на иврите и показал на центральную букву в среднем слове. Это «хет» — восьмая буква древнееврейского алфавита. Но она здесь написана неправильно, хотя не настолько неправильно, чтобы свидетельствовать, например, о дислексии. Она тут представлена как зеркальное отображение правильно написанной буквы. «Душка» должна быть с правой, а не с левой стороны. Ни один еврей не напишет ее таким образом. Так же, как ты, будучи даже в стельку пьян или под иглой, никогда не напишешь «Б» с брюшком по левой стороне. Я думаю, тут кто-то хитрит и хочет воскресить армию демонов, чтобы спрятаться за ними. Вопрос к тебе, мой дорогой прокурор. Сумеешь ли ты в этом скопище призраков и упырей различить лицо убийцы?